Три. Глава одиннадцатая. Перемены. Из детства шоу мог восстановить только рассеянные, но очень конкретные образы. Замерзшая лужа. Мешок с песком. Штабель оконный храм у недостроенного коттеджа где-то рядом с морем. В четыре года ему были интересны подобные предметы из-за какого-нибудь их сущностного свойства, например, прозрачности или желто-коричневого цвета. или если их передвигали с тех пор, как он видел их в последний раз. Он смотрел не столько для себя, сколько из себя. Его сверстники в яслях, напротив, были готовы к действию, уже рвались что-то делать, их целью была воля. Но если, к примеру, им конец каждого дня давал шанс самостоятельно застегнуть пальто, Шоу просил мать застегнуть за него, чтобы не вырываться из гипноза, в который его погружали сияние и цвет чьих-нибудь пуговиц. Позже из-за этого он придет к метаморфической теории личного развития. В 10-11 лет, глядя, как его сверстники берут судьбу в свои руки, он легко мог представить, как сам станет взрослым. Но, скорее, не как автор перемен в себе, а как организм, что, достигнув переходного уровня, которого он еще по определению не мог знать, автоматически переключится в какое-то совершенно новое состояние. Будучи уже тогда ненасытным читателем, Шоу по-прежнему в семи случаях из десяти рассказывал алфавит с ошибками. «Продолжай в том же духе, и никогда не сживешься ни с собой, ни с миром», Не раз предупреждала его мать. «Вечно будешь заново изобретать колесо. И потом словно в сторону, кому-то третьему. И, боже мой, как же это будет утомительно, что для тебя, что для любого, кто будет с тобой общаться». В отместку за такие характеристики Шоу быстренько научился пролистывать свой опыт. В подростковом возрасте поддерживал своими проблемами только косвенные отношения. Тут немало помогала неустойчивость внимания. Если месяц-другой ему нравились мотоциклы, то к Рождеству уже лошади. С девушками он не встречался, друзей не заводил. Окончив университет, обнаружил, что может избегать большинства событий и встреч, проблематичных и не очень, просто занося их в категорию схематичных и непостижимых, даже если они происходили. А когда он все-таки осмыслял то, что с ним происходит, то процесс осмысления происходил где-то в другом месте. где-то глубже, если у Шоу вообще была глубина. Внимание поверхности, да и всей его личности, всегда словно было приковано к чему-то другому. Ко времени его первой встречи с медиумом Миссис Суон, где-то через месяц после отъезда Виктории Найман из Лондона, этот триумф от решенности затвердел и стал образом жизни. Он же станет единственной основой, от которой Шоу отталкивался для понимания их дальнейших отношений. Добираться к коттеджу госпожи Свон в Истшине надо было пешком от Мортлейк-Хай-Стрит, мимо церкви Святой Марии Магдалены, через Норт-Уорпул, по пешеходному мостику над железной дорогой, затем через кладбище, где он впервые встретил Тима. Из-за дождя, хлещущего с Чизикского берега, пришлось поднять воротник. Дождь отполировал старинные тонкие надгробия. Кружил в северо-восточном углу кладбища, где у стены бывшей инфекционной Барнской больницы сгрудилось несколько деревьев. Его джинсы промокли. Ветер опустошил мусорный бак, размазав по раскисшей земле неровный слой оберток от сэндвича и фруктовых корок. Коттеджи с крохотными палисадниками засаженными тощей лавандой и засыпанными мокрыми лепестками роз, словно стояли необитаемыми. Миссис Свонн, которая открыла дверь, пока он еще стучал, оказалась совершенно не той, кого можно было ожидать из-за имени. Моложе шоу, красивое какой-то изнуренной красотой, с большими, хоть и невыразительными глазами. На секунду-другую ему померещилось, будто ее испугало что-то у него за плечом. Он рассудил, что она стала настороженной после 30 лет сюрпризов. В то же время они, внезапные, односекундные, Но накапливающиеся, предсказуемые по форме, но никогда по содержанию, наделили ее прочностью, такую равновешенностью, которая недоставала людям вроде него. Ее лицо о ком-то напоминало, но он не мог вспомнить о ком. Не получалось опознать и ее акцент. Она была выше его. Носила хлопковое платье с цветочным узором и конверсы, только что из коробки. этого стиля, популярного лет пять назад среди молодых замужних женщин западного Лондона, она придерживалась все время их знакомства, даже когда лето кончилось. «Пусть войдет», сказала она, «и он может звать ее Энни. Но прежде чем они начнут, она хочет кое о чем предупредить. Я этим занимаюсь только потому, что мне надо кормить семью». Шоу ожидал продолжения, но спустя миг она пожимала плечами, словно он упустил какую-то возможность социальной интеракции, причем бесповоротно, и усадила его на дешевом кожаном диване в гостиной. «Энни», — сказал он. «Интересное имя, потому что...» «Смотри перед собой, в стену», — руководила она. Села рядом и взяла обе его руки. Ее ладони были теплыми. «Нет», — сказала она. «Смотри не на меня, смотри в стену». Шоу посмотрел на стену. Бледный прямоугольник обоев над каминной полкой был бледнее, будто там когда-то висела большая картина или плакат. Потом миссис Вон отклонилась от него, неожиданно у нее перехватило дыхание, и она завалилась под странным углом, все еще сидя, все еще не выпуская его рук. Следующие пять минут она шептала и тряслась. Шоу, забывший включить телефон для записи, обнаружил, что не может высвободиться. Хватка была нешуточной. После каждого предложения она словно ненадолго боролась с чем-то внутри себя. Ее платье задралось. Не зная свою роль в этой пантомиме, Шоу сидел в мокрой одежде и таращился в стену. Ничего не произошло, хотя раз или два он настолько сосредоточился, что померещилось, будто комната вокруг поднимается и вращается. Внезапно все заполнил речной аромат, пригнанный порывами ветра и дождя от Мортлейк через железнодорожную ветку. Потом развеялся. Через десять минут миссис Вон захрапела. Ее хватка ослабла. Немного погодя, она очнулась и улыбнулась. надеюсь ты получил, что хотел сказала она иногда люди получают что хотят иногда нет я что должен был что то увидеть на стене она рассмеялась мне то откуда знать посмотрела на себя о боже сказала она буднично так иногда бывает но мужчины вряд ли возражают она предложила ему чашку чая и сперва все делала нерешительно потом со внезапной потрясенной улыбкой, словно вспомнила, как наливать чайник или выдвигать ящик и искать внутри ложечку. Минуту-другую шоу наблюдал за ней, потом сел на диван, спокойный вопреки себе, и оглядел толстые сизые ковры и сосновую мебель. Огромные разукрашенные кружки от королевской службы английское наследие с выдрами и зимородками. «Я вижу, что у тебя есть слабые места», — окликнула она с кухни. а потом снова садясь рядом. Это очень сложная работа. К медиуму не приходят без проблемы, но часто люди сами не знают, в чем она заключается. Медиум же, в свою очередь, не знает, что она транслирует. В самый критичный момент она отсутствует. Она лишь проводник. Миссис Уон улыбнулась. Ты удивишься, как много можно исправить, просто изменив привычки. В связи с этим она вручила несколько листовок, Большинство с виду рекомендовали сменить мясной рацион на рыбный, а также телефонный номер на случай, если появятся дополнительные вопросы. Некоторые замечают, что на первых порах их тревоги даже усиливаются, сказала она. Это пройдет, но если тебя что-нибудь будет беспокоить, просто звони, проведем дополнительную консультацию. Я и не ожидал, что все будет так, сказал Шоу. Ты ожидал совета, ты ожидал понимания. Возможно, ожидал глаза с астральной плоскости. Ну, у кого-то бывает и так. Но ты обнаружил заурядную женщину с двумя детьми. Она ободряюще коснулась его руки. «Каждый находит что-то свое», — сказала она и добавила в дверях, когда он уходил. «Еще одно. Ухаживай за матерью». Это медиум сопроводило сложным взглядом, легкомысленным и извиняющимся, но в то же время прямым и почему-то насквозь ироничным. — В конце концов, она за тобой ухаживала. — Пожалуй, тут ты права, — ответил Шоу как можно бесстрастнее, хотя сам в этом сомневался. — Да и что она знает о его матери? Позже он заметил Тиму. — Я бы сказал, это странный совет. Тима это не заинтересовало. — Энни — моя сестра, — сказал он. — Но мы больше не общаемся. — А, значит, ты Тим Свон? Что-то ты не похож на лебедя. а когда Тим только уставился в ответ, «Это я так пытался пошутить», и потом Шоу добавил, «Наверное, ей так положено, всем говорить что-нибудь в этом роде». В среду Шоу проснулся в два ночи с ощущением, что ему звонят на домашний. Сняв трубку, вместо голоса или гудков, он услышал какое-то электронное молчание, очень чистое, искусственное и ожидающее. «Алло», — сказал он, и еще сказал, «Виктория, это ты?» «Но нет». Какое-то время Виктория Найман почти каждую ночь оставляла ему голосовое сообщение. Они копились, чтобы разом обнаружиться на следующее утро. Краткие моментаграммы рассказывающие о ее дне, о красивом старом доме, о процессе реновации. «Там не жизнь, а сплошное приключение», — сказала она. «Можно сидеть на площадке первого этажа, «Читать на солнце детскую книжку твоей матери, и как только задумаешься, почему волшебства не бывает в твоей жизни, плотник говорит, что у тебя завелся древоточец». После поездки в магазин B&Q в Телфорде она назвала полки с инструментами мужскими гирляндами, коллекционными предметами для мужиков. Типичная Виктория, самоуничижительная и оптимистичная, пожалуй, нарочито хрупкая. Надо сказать, я тут встретила довольно странных людей. Шоу никогда ей не отвечал, потому что не хотел поощрять у нее привычку ему писать, но все-таки сообщения часто его улыбали. Виктория... Внезапно вернулись гудки, и он положил трубку. В доме 17 по Уорф Террас было для разнообразия тихо. Подъездные сквозняки заносили под дверь с первого этажа слабые ароматы чьего-то ужина на вынос. Сырой тунец с липкими ферментированными соевыми бобами и стосы на Рейвенскорт-парке. Он смотрел через улицу, туда, где между крыш проглядывало северное сияние в стиле летнего Лондона. Рыжие, неподвижное и в то же время какое-то завивающееся. Затем, через 2-3 минуты, Словно человек, который снял с конфорки кастрюлю и ждал, пока она остудится, снова взял трубку и набрал тот номер, что дала после сеанса Энни сон «Иногда», — сказал он, — «у меня такое ощущение, будто я никогда не знал, кто я такой». Проснувшись следующим утром, он чувствовал себя поспокойнее, в чем-то ему полегчало. Это ощущение длилось до середины утра, после чего возвращалось на краткие интервалы. Вместо того, чтобы работать, он продолжал знакомство с рабочим местом. Под окном, выходящим на берег, нашлись кожаный башмак и чайная ложечка, измазанная, видимо, засохшим йогуртом. В конце ящиков стола он раскопал бечевку для посылок, склеившийся от возраста скотч дымчатого бромового цвета викторианского медицинского флакона, половинку неистираемого карандаша. Из-за картотеки вытащил несколько страниц бренд Advertiser от июня 1984-го, аккуратно сложенных на статье о человеке, который за шесть лет до публикации подстроил свою смерть. В один миг свел себя до аккуратно составленной записки и стопки одежды на бичевнике, в миле к северу от лодочных верфей на стечении рек. За прошедший период, напоминал Эдвертайзер своим читателям, этого человека время от времени видели у реки, часто голого и испуганного, беззвучно шевелящего губами, словно из-за стекла. Такие показания очевидцев было легко не принимать всерьез. Теперь же он появился снова, разбитый горем, но не в силах объясниться. Все это время он проживал с женой, учительницей химии, в Эктоне. Гарри пытался сбежать из собственной жизни, объяснила она. «Так не бывает. Я ему говорила, что ничего не получится. Думаю, мы оба хотели чего-то нового». Сопутствующая фотография подозревал Шоу. С тех времен, когда ее сняли, поблекло и стала одноцветной. Он сунул эдвертайзер обратно за картотеку, прочие предметы аккуратно вернул по своим местам, хотя башмак и ложку из-за отвращения выкинул в реку. У него не возникло такого ощущения, что все эти вещи принадлежали кому-то конкретно или к какому-нибудь образу жизни. Они не придавали контекст настоящему Лихтера и не объясняли его отдельно стоящего прошлого. Позже, пока Шоу мочился с конца заброшенной баржи, из целого ряда выше по реке, невидимый посреди высокого бурьяна и кустов бессильного вида, которые разрослись на каждом квадратном футе гниющей палубы, ему показалось, что он услышал что-то за спиной. Два-три нерешительных движения дальше по палубе После чего последовали трепет или шорох у самого края его поля зрения. Потом тихий всплеск, словно кто-то скрытно соскользнул в реку. Шоу ждал ряби но так и не дождался. Наклонился и огляделся вдоль борта. Ничего. Занервничав, застегнул ширинку и пробился через растительность обратно на сушу. Там, среди новых побегов и зачахшей листвы, все казалось... высохшим и в то же время прогнившим до основания. Из поблекших банок из-под лагера и рваных целлофановых пакетов всплыла мелкая машкара кремового цвета. Старую палубу уже сменила волокнистая мульча, но все еще чувствовалось, как под ногой прогибаются ветшающие доски. Выбравшись на берег, он оглянулся. В этих теплых, дремучих, «Безвоздушных, озадачивающих зарослях может обитать что угодно», — подумал он. Но поверхность реки оставалась гладкой и отполированной до самого моста Кью, где пирсы дробили ее на барашки из-за вихрения, уносившиеся потом в сторону Барнса. Было то лондонское утро, когда пасмурное небо равномерно распределяет освещение по всему небу. Солнце так и не проглянет, зато весь день чувствуешь, как оно обволакивает, пока от него не устают глаза, и тогда находишь прибежище в каком-нибудь баре. Непогода прошлой недели превратилась в духоту и сырость, но все еще каким-то образом неотъемлемо сохранялось в тусклом латунном свечении, что легло на город. Все снова покрылось пылью, но небо могло разверзнуться в любой момент. Это самое худшее время июля, предвкушение августа, когда по всей реке от Сент-Маргаретс до Патни вяло свисают из муниципальных корзин красные пеларгонии. А ты все ждешь, когда же, наконец, раздождится, а то с тем же успехом мог бы переехать в Испанию. На этот обед Шоу для разнообразия прошелся вниз по течению до стрэнд он грина и съел гамбургер, сидя перед пабом Сити-Бардж, пока между ним и рекой дрессировали миниатюрных собачек женщины средних лет в штанах для йоги-ликвида и спиричуэл-гангстер. Шоу казалось, что он сыт по горло этой стороной жизни. Начался отлив, вода обмякла и забурлила Остров Оливер на середине русла напоминал викторианский дредноут, брошенный в дрожащем свете, чьи тяжелые железные плиты каким-то чудом окаменели. «А вот мне даже не придется подстраивать свою смерть», — поймал Шоу у себя на мысли. «Я и так практически исчез». Какая-то его частичка этому только радовалась. «Другая частичка...» побольше, но так тонко размазанная по характеру, что ее почти и не заметишь, круглые сутки беззвучно паниковала. Вечерами среды он встречался в офисе с Тимом. Там они просматривали запись последней встречи шоу с медиумом. В удачный день это было от пяти до пятидесяти минут спящего лица Энни Свон. В неудачный — равнозначную по времени съемку ее шкафов, украшений, смятые одежды, стен. Шоу быстро наловчился спасать от нее перед началом транса одну руку, но обе освободить получалось редко. И также не получалось устроиться поудобнее в искривленной позе, которую он занимал из-за ее падения на диван. В результате после каждого сеанса он выбивался из сил. А видеозапись из-за тряски камеры превращалась в зернистое пятно с плохим освещением. Если Тим находил в записи что-то стоящее, то тут же вырезал и загружал в блок «Дом воды», где тексты, как и на многих похожих сайтах, были написаны красным палатином десятого кегля, на черном фоне, с одинарным пробелом. Не столько эстетика, сколько обещание, бренд, некачественный внешний вид, как гарантия аутентичности. Стоя над душой Тима, пока тот редактировал посты, Шоу увидел огромные, неразбавленные шматы текста. Потом... свой материал сеансов, распределенный в виде маленьких непропорциональных кадров между фразами вроде пи -E и «Акватическая теория» и «Археологические раскопки в пещерных комплексах Юкатана». И вдруг, внезапно, без предупреждения, то, что выглядело текстом совершенно другого жанра. «Вчера я видел, как на ярком солнце, в выле, на берегу Сау-Спир, цапля съела заживо угря». Сегодня было туманно, весь ил почти затопило, но цапля ждала на том же месте. Я боюсь скрытых каналов у стечения рек и ненавижу отлив не меньше, чем ненавижу полузатопленные лихтеры. Это показалось шоу до странного личным, словно читаешь чей-то дневник. И он сказал, не подумав, «Ты не говорил, что это твой блог?» Я был уверен, что говорил, ответил Тим с улыбкой, не поднимая головы. Шоу не понимал, насколько это личное дело Тима. Насколько Шоу в это вовлечен, насколько это входит в его работу. Он не знал, как спросить. Не знал, насколько ему разрешается участвовать. Он остановился на компромиссе изобразил интерес к карте на стене. Где-то метр на 60 сантиметров, старая и выцветшая, свернувшаяся по углам, с ржавыми следами на местах, где вынули старомодные булавки. Суша серая, вода белая. Если долго смотреть, то как будто видишь новую планету. С океаном в виде Америк, другим океаном в виде восточной половины России. Между ними в центре карты простирался огромный новый континент, даже не имевший названия. Моргнешь — и нет ничего. Как ни старайся, назад не вернется. Оставалась непримечательная карта мира, где кто-то разметил возникавшие естественным образом кластеры повторяющиеся последовательности ДНК, которую иногда находят в человеческом гене KV12.2. Как позже прочитал Шоу, этот код зародился больше 500 миллионов лет назад в геноме морских существ. и играет решающую роль для человеческой пространственной памяти. Зачем это отмечать, непонятно. До странного специфический взгляд на вещи, по нему в мире не сориентируешься. Заметив, что шоу глядит на карту, Тим улыбнулся себе под нос, будто другого и не ожидал. «Тебе тоже интересно», — сказал он. «Всем интересно. Переночуй здесь как-нибудь. Выпей. Посмотри документацию». Может быть. Согласился Шоу с интонацией, которая, как он надеялся, передаст неподдельный скепсис. Про себя он задавался вопросом, сколько еще получится уворачиваться от приглашения. В пабах или в химчистке, оказалось, больше Тим никуда не ходит. Тим вечно с кем-то искренне беседовал, вечно пытался кого-то в чем-то убедить. По ночам с бичевника иногда было видно, что на барже горит окошко, изнутри слышно голоса на повышенных тонах. В этом смысле Тим напоминал персонажа с картины Хоппера или что-нибудь, выставленное в аквариуме, либо пустой, ярко освещенной холодильной витрине. Считывался его язык тела, слышался его разговор, часто оправдывающийся, будто он договаривается с клиентом, часто односторонний, будто он говорит по телефону. но иногда был и клиент. Требовал, наверное, не столько возмещения, сколько что-нибудь более удовлетворительное, чем путешествия наших генов. А что Тим мог предложить, кроме расплывчатых идей? Чувствовалось, что он манипулятор, но плохой. Иногда казалось, что в этих разговорах он умоляет «Шоу слишком долго совсем тянет», сказала мать во время его следующего визита. Ведет себя так, словно собрался жить вечно. «Ты не трогаешься с мертвой точки», — сказала она. А потом, после задумчивой паузы, люди этого не прощают. Не новая жалоба, но Шоу все равно никогда не понимал, чего мать от него хочет, на какой скорости положено жить, какова приемлемая плотность жизни, из чего жизнь вообще состоит. Но Шоу бы не стал спорить, что сама мать никогда и ни с чем не тянула. Во время просмотра фотоальбомов и в голову не придет, что она когда-то замедлялась на траектории, которую для себя выдумала. На траектории в духе начать за здравие, кончить за упокой. Стоило ее подвести к какой-нибудь мелочи, как один эмоциональный проект мигом сменялся другим. Семилетнему шоу эта подвижность казалась одновременно и ее проклятием, и ее сокровенной тайной, ее культом. Он это любил, он этого боялся. Когда все шло хорошо, ей прямо-таки не надоедало хвастаться. На другой день жизнь вдруг становилась слишком сложной, и мать пропадала, ни слуху, ни духу месяцами, а то и годами. После чего открытка, слезное, но неловкое воссоединение — неизбежно предвосхищавшее новое расставание. А у Шоу появлялась очередная семья, которую он мог никогда и не увидеть вживую. Итак, по всему южному побережью от Гастингса до Рамсгейта каждое новое начало — фальстарт. От Галечного пляжа до неблагополучного района мать преследовала и преследовалась мужчинами с планами. Позже, на западе и севере, до самого Бристольского канала, в затерянных курортных городишках и трейлерных парках от Аберестуита до Энглси, от Ливерпуля до сент энс она находила мелких, юрких, энергичных предпринимателей, напоминавших ей отца. Мужчин, всегда умевших, как и он, очаровать ее болтовнёй о своей специальности. Мужчин-мастеров, Риэлтор, плотник, подрядчик в строительстве морских военных укреплений. Мужчин с мечтой. Весь день они вкалывали, а по ночам планировали построить картинг в деревне для пенсионеров, порно на безлюдном полуострове. Они знали морское побережье, может, даже любили его. В первую очередь хотели возвести на фоне его великолепия какой-нибудь собственный проект. Они по пять лет боролись за разрешение на строительство, потом гордо позировали для фотографии в футбольном шарфе на ступенях захудалого кинотеатра или в нижнем конце поля на склоне утеса, где сняли 10-сантиметровый слой дерна. С одним-двумя шоу все еще поддерживал связь. Остальных жизнь подбрасывала случайно, словно предлагая ему или им второй шанс в чем-то неподдающемся определению, в чем-то с неизвестной ценностью, выражавшимся тревожностью. В одну промозглую субботу на порог дома в Мэй-да-Вейле, где Шоу тогда снимал в коттедже комнату с женщиной по имени Жасмин, прибыл учитель-пенсионер из Свонси. Звали учителя Кит, и в лучшие времена он преподавал писательское мастерство заключенным строгого режима на острове Уайт. Теперь он был старше семидесяти и уже пьяный, когда Шоу открыл дверь на звонок. Три часа дня, конец ноября, через пятнадцать лет, если не больше, с тех пор, как Кит был его отцом. Шоу понятия не имел, откуда у Кита его адрес. Еще труднее было понять, что Киту надо, хотя он привез с собой папку рукописных стихов под общим названием «У милости ведь давно скончавшееся сердце». Он с ними ужинал, смотрел телевизор, пил ширас до лежачего состояния. Потом Жасмин отвезла его на станцию подземки в своем Остин-метро. В машине он распространялся о своей теории сердца. Положил руку на колено Жасмин. Назвал шоу «Молокососом». «Если ей нужен настоящий мужчина, пусть потом поищет его», — предложил он. «Он опоздал на последний поезд», — сказала она, вернувшись. «Я его просто там оставила». Шоу было стыдно за них обоих. Через несколько месяцев Кит умер под наркозом во время обычной операции по удалению варикозной вены. К тому времени Жасмин, задаченное Шоу не меньше, чем Китом, уже съехала с лесоводом. Никто ее не винил. Похороны, куда Шоу совсем не тянуло, прошли где-то в подмышке полуострова Гоуэр. Стихи он сохранил, хотя они и были так себе. В контексте отношений с матерью такие мужчины, как Кит, чаще казались не блудными, а заблудшими. В воспоминаниях Шоу не хватало их восприятия как людей, а на таком расстоянии он уже не мог его вернуть. «Козлы», — говорила его мать просто, — «все поголовно». «Но что вообще знаешь о людях?» Стараясь отвлечь ее и спасти фотоальбомы от уничтожения, наверное, на случай, если в конце концов он что-нибудь из них почерпнет, как о себе, так и о ней, шоу часто носил ей фильмы. Они смотрели их вместе, днем, на панасонике дома престарелых с плоским сорокадюймовым экраном. Он отбирал фильмы, которые могли бы нравиться ей в молодости, если они теперь существовали в виде оцифрованных ремастеров с бонусным материалом. «Лестница в небо, это замечательная жизнь, красные башмачки, незнакомцы в поезде, я знаю, куда я иду». Но настоящего успеха добился только с короткой встречей, во время которой она улыбалась и счастливо посмеивалась, и с бродягой его она смотрела так, будто это передача о природе. В большинстве случаев она засыпала и оставляла шоу скучать и злиться во время бесконечных циклов Пауэлла, пресс-бургера или комедии студии «Иллинг». В пять часов она просыпалась, оглядывалась, бормотала так, словно все еще у себя дома. «О, Боже, пожалуй, наведу себе чая. Потом тревожно. А сегодня мы не будем смотреть фотографии?» «Мы только что посмотрели фильм», приходилось объяснять шоу, вместо фотографий. «Какой фильм?» — ответила она в этот раз. «Не говори глупостей. Не видела я никакой фильм». И словно продолжая ту же мысль, просто не жди, когда жизнь сама к тебе придет, вот и все. Вот тебе мой совет, жизнь тебе этого никогда не простит. По дороге на выход он задержался взглянуть на Арнольда Беклина в общей комнате, но обнаружил, что его вместе с остальными картинами временно перевесили в другую часть здания, а его место заняли несколько мелких репродукций Джона Эткинсона «Грим-шоу». Мутные улицы речного вида в Литсе XIX века. Версия Хемстеда, перенесенная на расплывчатые утесы над мелководьем. Неопределенные фигуры на широкой, пологой и безлюдной набережной. Вдали в ночи волнуется море. Сырой воздух, близится ненастье. Все жидкое. Где луна не светит на воду, там кажется, что луна светит на воду. Не поймешь, что хотел сказать художник. Окутанный перемешанными ароматами дома престарелых и мастики для полов, пока позади прибоем или тинитусом шумели автомобили на А316, Шоу сидел как привороженный, пока не закончились часы посещения и его не попросили на выход. «Если сравнивать перемены с морской непогодой», думал он на поезде обратно в Мортлейк, «то свой кризис, чем бы тот ни был», он может назвать скорее распределенным, чем катастрофическим. У морского волнения нет одной причины. Оно происходит не припадочно и не совсем окончательно. Возможно, как и любой человек, ушедший в жизнь с головой, Шоу просто переживал серию подстраиваний, перерастаний и распадов. Процессов настолько медленных, что они вполне могут тянуться до сих пор. И тогда происходящие с ним события не столько итоги, сколько расширяющийся край катастрофы, бьющиеся в совсем недавно незнакомые берега. И еще, как-то раз пытался он объяснить Виктории Найман вскоре после того, как они впервые переспали. Возможно, кризис вовсе даже не твой. Возможно, вообще никто не может с полным правом назвать кризис личным. А без требования признать кризис своим его почти и не заметишь. Напомни, а где именно тогда проходит этот кризис? Я просто говорю, что ты тогда как бы часть общей картины. И потом нетерпеливо, чем бы ни была эта картина. В этом-то и вопрос. Виктория все еще писала по электронной почте. Растущие пробелы в повествовании предполагали, что ей стало интереснее вести жизнь, чем ее описывать. «Она все еще обожает дом», — говорила она, «хотя крышу кое-где еще надо доделать, а подвалы осушить». «Почему подвал?» — спрашивала она, заключая слово в «звездочке», словно этим, как сдерживая его, так и подчеркивая. «Кажется, таким романтичным, пока не подпишешь договор». Она встречала довольно странных людей, — Вечно была в разъездах и часто гуляла. Знакомилась с графством, сплошь историческим памятником из конца в конец. В следующем году закрывалась местная электростанция. Тем временем каждая развалина на 60 километров вокруг претендует на то, что это в ней проходил парламент 1432 года. Что он об этом думает? Ее переполняла непоседливая энергия. Ни недели без того, чтобы не поддеть его. Как вы там с рыбкой поживаете? Все еще любите друг друга? Не столько имейлы, e сколько шум веселой, но неразборчивой радиопередачи из открытого окна дальше по улице. Иногда он не читал их день-другой, иногда вообще.